Закери Эзра Роулингс смотрит внутрь шкафа, где немало свитеров, льняных сорочек и брюк, но и только и в который раз спрашивает себя в своем ли он уме. «Дыриан!» — зовет он. Наверное, тот прячется в глубине, сидит в тени на корточках под одеждой, как сам Закерий столько раз делал один одинешник во всем мире, неприметный, всеми забытый. Закарий проводит рукой по свитерам и рубашкам, поражаясь тому, что принимает тень из-за тени, тени вместе, где столь многое является большим, чем оно кажется, и где пальцы его, прикасаясь к твёрдому дереву, прикасаются взамен к пустоте. Он смеётся, но смех застревает в горле. Входит в шкаф, делает шаг, и там, где должна быть задняя стенка шкафа, там, где пальцы его должны наткнуться на стену, там пустота. Ещё шаг, и другой. Кашемир мягко оглаживает ему спину. Свет, доносящийся из комнаты, гаснет. Он вытягивает руку в сторону и стукает ца камень. Стена чуть изогнута. Должно быть туннель. Закери вслепую продвигается вперёд, выставив перед собой руку, и чья-то рука хватается за неё. Посмотрим, куда это нас приведёт, шепчет Дэриан ему на ухо. Закери сжимает его ладонь и так, за руку они идут по тоннелю, и тот приводит их в комнату. Освещена она единственной свечой, поставленной перед зеркалом, так что пламя свечи двоится. Сомневаюсь, что это Нарния, говорит Дариан. Закери не без труда приспосабливает глаза к освещению. Дариан прав, это не Нарния. Это комната, из которой выходит много дверей. На каждой двери резной рисунок. Закери подходит к ближайшей, не без сожаления отпустив руку Дариана, но уж слишком ему любопытно. На двери вырезана девушка с фонарём в руке на фоне тёмного неба, кишащего крылатыми существами, которые разинув клювы, шипят и целятся в неё грозными когтями. "Эту давай не открывать", говорит Закери. Согласен, кивает из-за его плеча Дариан. Они перемещаются от двери к двери. Вот резной город с пузатыми башнями и остроконечными шпилями. Вот залитый лунным светом остров. Одна дверь изображает фигуру за решёткой, которая через прутья тянется к кузнику, сидящему в другой клетке, который совсем как тот пират в подземелье. Закери собрался было открыть эту дверь, но Дариан привлекает его внимание к другой. На той двери Резное изображение празднества. Десятки безликих фигур пляшут под знамёнами и фонарями. На одном из знамён выгравирована полная луна в окружении растущих и убывающих полумесяцев. Дариан открывает эту дверь. Там темно. Он входит внутрь. Закири за ним, но как только он входит, Дариан исчезает. Рекири зовёт его, оглядывается на комнату с множеством дыр, но та тоже исчезла. Он отворачивается от исчезнувшей комнаты и видит себя в ярко освещённом коридоре, облецованном книгами. Две женщины в длинных платьях проходят мимо, чуть не задев его, явно занятые друг другом больше, чем мы. Проходит, смеясь. Добрый день. говорит он им в спину, но они даже не оборачиваются. Он смотрит, что теперь у него за спиной. Двери нет, всюду книги. Высокие шкафы плотно вдоль и поперёк забиты книгами, на которые это видно высокий спрос. Они потёрты, зачитаны, некоторые так и лежат открыты. Несколькими шкафами дальше листает какой-то томик привлекательный молодой человек с шевелюрой рыжей до красноты. "Простите, пожалуйста", говорит ему Закери, но человек не отрывается от своей книги. Закери протягивает руку, чтобы коснуться его плеча. И ощущение в пальцах от прикосновения к ткани странное, словно она есть и её нет. Словно это нереальное ощущение, а идея прикосновения к плечу человека в блейзере. Осязательная версия фильма, который должен им образом не озвучен. Закери в изумлении отдёргивает руку. Рэйжи смотрит вверх, но как бы и мимо него. Вы пришли на праздник, спрашивает он. Какой праздник, переспрашивает Закери, но их прерывают прежде, чем Рыжий успевает ответить. "Уинстон", зовёт мужской голос из-за коридорного поворота, в том направлении, куда ушли девушки в длинных платьях. Рыжий кладёт свою книгу и, слегка поклонившись Закери, уходит на голос. "Э, по-моему, там был призрак", небрежным тоном сообщает он тому, кто его звал. И они удаляются по коридору. Закери смотрит на свои руки. Выглядят они совершенно так же, как раньше. Берёт книгу, которую рыжий поставил на полку, и впечатление от неё такое, словно она весомая и основательна, но всё-таки не вполне, как будто его мозг говорит ему, что он держит книгу, хотя на самом деле книги в руках нет. Однако ж книга есть. Он открывает её и к своему удивлению узнаёт отрывки стихов Сапфо. Вспомнится временем кто-нибудь, верь и нас. Закерия закрывает книгу и ставит её на полку. Вес её переносится как бы и не совсем одновременно с действием. Но похоже, он уже предвидит эти тактильные несоответствия и понемногу с ними осваивается. Из другого зала доносится смех. Вдалеке играет музыка. Дело происходит несомненно всё в той же гавани на беззвёздном море, но гавань вокруг вибрирует и живёт, и главное многолюдна. Он проходит мимо золочёной статуи обнажённой женщины, но та вдруг шевелится, и тогда становится ясно, что это настоящая женщина, тело которой всё сплошь выкрашено золотом. Она тянется к нему, когда он проходит мимо, касается его рукава и оставляет на нём полоски золотистой пудры. Он идёт дальше. И лишь немногие встречные дают понять, что замечают его присутствие, но вообще люди, кажется, каким-то образом чувствуют, что он там есть. Они расступаются, чтобы он мог пройти. Народу становится всё больше, и нельзя уже понять, в каком направлении происходит движение. Ещё один поворот, и он оказывается на широкой лестнице, которая ведёт в бальный зал. Лестница увешана фонариками и гирляндами из золочёной бумаги. На каменные ступени золотыми волнами сыпятся конфетти, блестящими кружочками садится на волосы, плечи, на подолы платьев и манжеты брюк. Плавно кружится над головами. Закери, как приливом, подхвачен праздничной толпой. Бальный зал, когда он туда входит, выглядит и знакомым, и преображённым на удивление. Пространство, которое он видел тёмным, пустым и гулким, заполнено людьми. Люстры пылают, окантовывая зал танцующим светом. Потолок усеян серебристыми воздушными шариками. От шариков тянутся вниз длинные поблёскивающие ленты, которые, подойдя ближе, это можно разглядеть. утяжелены жемчужинами всё вокруг колышится мерцает медом и золотится пахнет мёдом и фимиамом мускусом потом вином виртуальная реальность не так уж реальна если и ничем не пахнет замечает голос в его голове ленточные занавеси свисающие из воздушных шаров формируют лабиринт Получается, что огромное пространство, разделенное этими колышущимися полупрозрачными стенами на много пространств, созданы на время бала комнаты и алковы, оживлены виньетками из стульев. Каменный пол укрыт пышными цветными коврами. Столы, задрапированные шелком темнейшей ночной синевы, усеяны звёздами и заставлены медными чашами и вазами, в которых вино, фрукты и сыр. Женщину в длинном платье служительницы с волосами, повязанными шарфом, держит большую чашу, наполненную золотистой жидкостью. Окунув туда пальцы, гости вынимают их, покрытыми мерцающим золотом. Струйки его стекают у них по рукам, пятная одежду. Закири примечает особенно у дам красноречивый блестящий отпечатки за ушами и на затылке, над декольте и ниже чем талия. Ближе к центру ленточные шторы расходятся в стороны, позволяя танцполу занять большую часть зала во всю его ширину, вплоть до арок в самом конце. За кери движется по краю. Танцоры кружатся так близко, что подолы обмахивают ему ноги. Подойдя к огромному камину, он видит, что тот уставлен свечами. Ярусами в очаге и в ряд на каминной полке, и все истекают воском. Между свечей стоят бутыли с водой, дно в них устлано золотым песком, а в воде плавают маленькие белые рыбки с распушенными хвостами, которые, как языки пламени, пылают в свете свечей. Над камином, над огоньками и рыбками изображение — полная луна — в обрамлении пребывающих и убывающих полумесяцев боковым зрением закири улавливает движение там, где находится в этот момент его рука и чувствует, что кто-то вкладывает ему в ладонь сложенную бумажку он оглядывается, кто бы из тех, кто рядом мог это сделать, но все вокруг погружены в собственные дела он разворачивает бумажку Она исписана от руки золотыми чернилами. Прежде Луна никогда не просила милости, ни у смерти, ни у времени. Но теперь появилось нечто, к чему она стремилась, чего она желала, чего она возжелала больше, чем когда-либо раньше. Одно место стало для неё бесценным, а человек, который жил там, Ещё пуще того. Луна возвращалась туда так часто, как только могла, украдкой в запретное мгновение присвоенного времени. Она обрела любовь, которой не может быть, и тогда она решила найти способ сберечь её. Закери смотрит на море людей, окружающих его, танцующих пьющих, смеющихся. Дариана не видно, но, конечно, кто же ещё мог написать такое? Так что он где-то рядом. Он складывает бумажку, прячет её в карман и идёт дальше по залу. За камином столы, уставленные бутылками. Женщина во афрачной паре стоит за ними, разливая и смешивая жидкости в изящных бокалах и предлагает их всем, кто идёт мимо. Закир смотрит, как ловко она работает, сочетая напитки, которые дымятся, пенятся и меняют окрас с бесцветного на золотой, красный, чёрный и снова бесцветный. Миксолог, мастерица смешивать коктейли, желает кому-то благословенного лунного нового года, вручая ему коктейльный бокал, запечатанный листом сусального золота. который придётся взломать, чтобы напиток попробовать. Закери уходит, не дожидаясь взлома. В укромном уголке мужчина тонкой струйкой рассыпает по полу чёрно-серый, золотой и цвета слоновой кости песок, создавая сложные и изысканные узоры: круги вроде мандалы с танцующими фигурами, воздушными шарами и большим костром в центре, ближним кругом из кошек. и внешним кругом из пчёл. Тонкие детали он прорисовывает по песку кончиком птичьего пера. Закери подходит поближе, чтобы рассмотреть повнимательней, но как только рисунок закончен, художник сметает его и принимается за новый. Неподалёку лежит на кушетке женщина, наряженная в одни только ленты. Ленты исписаны стихами, они обвивают её шею и талию, скручиваясь спускаются между ног. Вокруг неё немало читателей и почитателей, но уж слишком напоминает она тела в крипте, так что Закерий совсем было собирается уходить, как в глаза ему бросается текст на одной из лент. Первым делом Луна направилась переговорить со смертью. Зэкири подходит вплотную и читает дальше. Продолжение бежит вдоль руки женщины, обвивая её запястье. Она спросила: "Не могла бы смерть пощадить одну душу?" Смерть готова выполнить любое желание Луны, если это в её силах, ибо смерть это сама щедрость. Это простой подарок, который легко даётся. На этом лента заканчивается, обвившись вокруг безымянного пальца женщины. Закири прочитывает и другие ленты, но там и Луне ничего нет. Следуя дальше, он выходит в ту часть бального зала, где сотни книг за корешки подвешены к потолку так, что они распахнуты и в ряд. Он протягивает руку, трогает ту книгу, что у него прямо над головой. Страницы её трепещут в ответ, и вся стая книг перестраивается, меняя строй, как караван гусей. Мирещится, что по другую сторону танцпола стоит Дариан, и он пытается пробраться туда. Движется вместе с толпой, ужасно много народу. Порой он ловит на себе любопытные взгляды, не более того, но всё-таки он уже чувствует себя менее призрачным. Пространство и люди вокруг выглядят по существу не. Он почти что чувствует пальцы, которые мимоходом задевают его. "А, вот вы где?" звучит голос рядом с ним, но это не Дариан, а тот рыжеволосый молодой человек, что листал томик античной поэзии. Он где-то оставил свой блейзер, и руки его сверху до низу в золотых потёках. Закери думает, что ослышался и обращается к кому-то другому, но рыжий смотрит прямо на него. А вы с когда? спрашивает он. Что? удивляется Закери, всё ещё не уверенный, что разговаривают именно с ним. Но вы ведь не сейчас, говорит рыжий, поднимая золотую ладонь к лицу Закери или гонько проводя пальцами по его щеке. Как не поразительно, но Закири это прикосновение ощущает и так этим удивлён, что забывает ответить. Рыжий жестом даёт понять, что неплохо бы потанцевать, но тут толпа их разводит, и Закири теряет его из виду. Он перемещается к краю зала, подальше от столпотворения. Казалось, что музыканты находятся позади, но теперь флейта звучит прямо перед ним. А ударные где-то слева. Заметно, что свет уже не такой яркий. Наверное, воздушные шарики притомились, спустились ниже, и зал становится как-то тесней. На одном из кресел валяется золотистое платье, сброшенное, как змеиная кожа. Добравшись наконец до стены, Закири обнаруживает, что она исписана золотыми мазками кистью по тёмному фону. Про честь, что написано трудно. Металлический пигмент отражает свет то тускло, то слишком ярко. Закери идёт вдоль стены, разбирает слова, и сюжет разворачивается дальше. Луна побеседовала со временем. Давненько они не беседовали. Луна попросила время не трогать одно место и одну душу. Время ответило не сразу. Но ответив, поставила одно условие. Время поможет Луне, только если Луна в свой черёд поможет времени найти способ удержать судьбу. Луна пообещала помочь, хотя и не знала пока, как сделать не сломанным то, что уже сломали. И тогда время согласилось упрятать то место подальше, так чтобы звёзды его не видели. И теперь там, в этом месте, дни и ночи текут иначе. Необыкновенно медлительно, ласкающе томно. На этом послание, написанное золотом на стене, заканчивается. Обернувшись к залу, Закери смотрит, как дрейфуют мимо люстр воздушные шары, как вальсируют танцующие звуки. Как девушка, стоящая неподалёку, пишет что-то по голому телу другой девушки, не стихами, а прозой, причём той же золотой краской, которую кто-то, видимо, позаимствовал, чтобы исписать стену. Мимо проходит мужчина с подносом полным маленьких пирожных, глазированных стихами. Кто-то протягивает Закире бокал вина, а потом бокал исчезает, и Закире не уследил, куда он делся. Она обшаривает взглядом толпу в поисках Дариана, а сам вертит в голове мысль, как ему удалось затеряться во времени, которое в данный момент течёт так замедленно, странно, и что надо сделать, чтобы вернуться назад. Когда взгляд его падает на мужчину на изкосок, тоже опёршемуся на стену, мужчину со сложно заплетёнными белыми косами, которые присыпаны золотом, Но в стальном хранитель совершенно не изменился. Ни днём моложе, ни днём старше. Он внимательно наблюдает за кем-то в толпе, но Закери не видно за кем. Какой сейчас может быть год, думает он, но моды представлены столь разнообразно, что догадаться непросто. 20-е годы, 30-е. И интересно, может ли хранитель его видеть? и сколько хранителю лет, и на кого это он так пристально смотрит. Пытаясь проследить направление взгляда хранителя, он проходит сквозь арку, что ведет к лестнице, уставленной свечами и фонариками, которые отбрасывают живые, подвижные, золотящиеся блики на волны, набегающие из темноты. Замерев, Закери смотрит на мерцающий прибой беззвездного моря, А потом делает шаг к нему и другой. Но тут кто-то тянет его назад. Этот кто-то обхватывает одной рукой его грудь, а другой закрывает ему глаза, утихомиривает головокружение, приглушает золотистый свет свечей и фонариков. Голос, который он узнает повсюду, шепчет ему в ухо. Итак, Луна нашла способ сберечь свою любовь. Дариан ведёт его назад, на танцпол. Закири ощущает присутствие множества людей вокруг, по-настоящему ощущает, без всякой задержки, даже не видя их, хотя в данный момент чувства его полностью настроены на голос шепчущей в ухо, на дыхание согревающее ему шею. И он совершенно готов позволить Дыриану довести и его, и историю про Луну туда, куда только тот пожелает. Постоялый двор, который стоял когда-то на одном перекрёстке, стоит теперь на другом, продолжает Дыриан. Там, где глубоко и темно, где мало кто его обнаружит, на берегу беззвёздного моря. Дириан снимает руку с глаз Закери и разворачивает его, почти что раскручивает, так что они стоят лицом к лицу, танцуя в центре толпы. Волосы Дириана усыпаны золотом, струйки которого сбегают по шее на кафтан. Постоялый двор стоит там и по сейчас. Говорит он, И замолкает так надолго, что Закери совсем было решает, что на сём история кончилась. Но тут он наклоняется ближе. Вот куда уходит луна, когда её не видно на небе. Медленно выдыхает он каждое слово прямо Закери в губы. Тот делает движение, чтобы свести на нет то расстояние, что между ними ещё осталось, но прежде того раздаётся оглушительный треск. Пол вздрагивает под их ногами. Дариан теряет равновесие. Закери хватает его за руку, чтобы он не врезался в танцоров. Но никаких танцоров тут больше нет. Нет вообще больше ничего. ни воздушных шариков, ни музыкантов, ни бального зала. Они стоят вдвоём в пустой комнате с резной дверью, которая упала с петель, и праздник, изображённый на ней, разбит в дребезги. Закири открывает рот, чтобы спросить, что случилось, но за первым взрывом следует ещё один, осыпающий их градом камней.